Глава двадцать 29. Помощь. Время тянулось невероятно долго. Потеряв счет часам, я рассматривала комнату, ничего конкретно не выделяя. Савор, ненавистная Лестеру книга иногда привлекала мой взгляд к краю стола. Желание отвлечься от тревожных дум за судьбу моего благоверного натолкнуло на мысль, что пора перестать молчаливо лить слезы и заняться хотя бы чтением. Просмотрела списки книг и поняла, что остальная литература, представленная в этой комнате, вряд ли меня увлечёт. Основы тактики и сражений, все виды кинжалов, трактаты по врачевательству в боевых условиях. Стыдно признаться, но я взяла первый том Савора и села читать, ощущая внутри двоякие чувства: отвращение и интерес. На самом деле, если отбросить дополнительный контекст, то Нет. Поморщилась и снова захлопнула книгу. Буду верна своему выбору до конца. Встала из кресла и отправилась к стеллажу, чтобы втиснуть первый том куда-нибудь подальше с глаз. Заметить не успела, когда дверь кабинета открылась. Я бросила взгляд в ту сторону и была неприятно удивлена, если не сказать напугана. Наконец-то, выдохнула Висель, неприятно скались. Подождите. Но что у нее зубами? Не подходи. Сердце замерло в груди от страха. Почему она сжимает кулаки и смотрит на меня с такой ненавистью? Бедняжка. Безумная сестра лорда медленно наступала. Тебе не повезло быть проданной не тому мужчине. Как жаль. Сделав вид, будто вот-вот прослезится, мгновение спустя она широко улыбнулась. Язычно расхохоталась. Скажи, ты любишь его? Любишь? Я. А хотя, не отвечай. У тебя все на лице написано. Отмахнулась Виссаль. Ты как Мария. Это поначалу тоже боялась и сторонилась моего братца. Но стоило мне немного поиграть с ее чувствами, убедить, будто Лестер бесконечно влюблен в нее, Просто не показывает этого, потому что характер такой. Она хохотнула, облокотившись спиной о дверной косяк. А когда он не ответил ей взаимностью, мне пришлось долго и очень нудно утешать бедную-бедную женщину с разбитым сердцем. Ах, какая трагедия! Волосы мои стали дыбом, когда я это услышала. Надо позвать стражу, надо позвать на помощь. Но почему мне хочется дослушать ее историю? Почему? И за дня в день я предлагала ей новые варианты соблазнения Лестера. Мучила ее до тех пор, пока она не обозлилась и не пожелала отомстить за разбитое сердце. А я помогла. Убила стражников этими вот руками. Она выставила вперед ладони. Оставалось лишь дождаться, когда она исполнит свою часть. «Убьет ненавистного мужа переданным кинжалом но мария оказалась бесполезной трусихой вместо того чтобы пырнуть негодяя взяла и с обрыва. глупая а там ждала я пряча за выступом хотела подслушать их разговор но вместо этого была вынуждена прятать труп спрятала ага и наткнулась на стаю некролисков Заломив руки за спину, она стала ходить взад-вперёд, то и дело поглядывая в мою сторону. Продолжала, и словно оправдывалась. Они почти сожрали меня. Она продемонстрировала шрам от укуса на руке. Но я вымолила жизнь, предложила им помощь, информацию. "Леди, я принесла вам чай". Зозо появилась так не вовремя. Она поднималась по лестнице с подносом в руках. "Вы не голодны?» Ой! рядом с ней крался, припадая к полу ирбис. «Миаша!» — вскричала я, глядя на то, как зверь готовится к прыжку. "Нет!" Только и успела выкрикнуть сестра Лестера, падая на пол под весом животного, принявшего боевую форму. Гигантская пятнистая кошка вцепилась в глотку виссаль. "Назад!" скомандовала ей. Но было уже поздно. Подняв вверх морду, Мяша продемонстрировала мне бордовы-синюю, переливающуюся на свету кровь на усах и клыках. "Госпожа, не двигайтесь, я позову помощь". Зозо поспешила обратно на лестницу, но мне и в этот раз пришлось кричать: "Стой!" А Осознав произошедшее, уже тише добавила: «Некролиск? Она стала некролиском?» не Мрр. Мяша качнула головой и меняй свой облик обратно. Тотчас подлиню нее очутился Масс, А на лестнице послышались громкие шаги. "Госпожа!" окликнули меня стражники издалека, «Вы кричали?» "Да!" я растерянно села в кресло и опустила лицо в ладони. Даже не представляю, как теперь объясниться лорду. Ведь это я взяла к себе ирбисов, а значит, это моя ответственность. «Некролиск!» — послышался удивленный шепот стражников. Накройте её простынёй, скомандовала Зозо. Лорд прибудет и решит, где её похоронить. Но увы, стражники не спешили исполнять приказы служанки. Посмотрев на меня, пришлось кивнуть. Предложение было разумным, и нет смысла добавлять что-то ещё к уже сказанному. Лестер, где же ты сейчас? Звуки шорохи, скрипы, урчание примостившихся в ногах животных отгоняло страхи. Я пропускала мимо ушей тихие разговоры слуг, пришедших поглазеть на белоснежную простынку, которой накрыли висель. Её края уже успели напитаться бордовый, синий, точнее, тёмно лиловой кровью. Но как? Почему она? И всё в таком роде. Во время очередного визита Зузо я вдруг отчётливо услышала горн. Служанка вмиг застыла, озвучивая мои мысли: "Миледи, лорд, он прибыл". Не помня себя от счастья, я устремилась наружу, забыв обо всем. о плаще, о холоде, о висель и ирбисах, обо всем. Видеть. Я очень хочу его увидеть, очень-очень и очень сильно.